Глава 13. Преследуемый призраком. Удивлённо смотрел на окружающий его мир, казавшийся нереальным, Роберт Одли. Как бы очнувшись от тяжёлого сна, он смотрел отсутствующим взором на просторы болот и унылые тополя между Веленбрэмейзе и Брюсселем. Неужели он возвращался в дом своего дяди без женщины? Что правило в нём, словно королева в течение 2 лет. Он чувствовал, как будто куда-то завёз её и тайком с ней покончил, и теперь должен представить отчёт сэру Майклу о судьбе женщины, которую баронэт так преданно любил. Что мне сказать ему? думал он. Сказать ли ему правду? Ужасную, страшную правду? Нет, это было бы слишком жестоко. Он совсем упадёт духом, услышав об ужасном разоблачении. И всё же, не догадываясь, до каких пределов простирается её зло, он может подумать, что я был слишком суров с ней. Размышляя таким образом, мистер Роберт Одли рассеянно смотрел на безрадостный пейзаж за окном тряского экипажа и думал: какая огромная страница вырванная из книги его жизни теперь Когда мрачная история Джорджо Толбейса закончена. Что будет дальше? На него нахлынули мрачные мысли при воспоминании об истории, услышанной им из уст Элен Толбейс. Его друг, его убитый друг лежал скрытый посреди бесформенных руин на дне старого колодца возле Корти. Он лежал там уже 6 месяцев, непогребённый, безвестный. Спрятанный в темноте старого монастырского колодца. Что же теперь делать? Начать поиски останков убитого, значило неизбежно учередить дознание коронера. И если бы повелось такое следствие, то неизбежно всплыло бы преступление госпожи. Доказать, что Джордж Столбс встретил свою смерть вдле Корте, значило почти наверняка доказать, что госпожа явилась орудием этой таинственной гибели.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 Иногда ему приходило в голову, что для его мёртвого друга имело мало значение, погребён ли он под мраморным памятником, самым удивительным сооружением во всей вселенной или в том неизвестном тёмном скрытом месте в чаще у лекорта. А то его вдруг охватывал внезапный ужас при мысли о зле, причинённом его другу, и он был готов лететь быстрее экспресса между Брюсселем и Парижем в своём странном желании добраться домой и исправить это страшное зло.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 Но мистру Одли не было суждено увидеть свою кузину в тот вечер, так как служащие в Клорендоне сказали ему, что сэр Майкл и его дочь уехали утром в Париж, а оттуда собирались в Вену. Роберт остался очень доволен, услышав это известие. Оно давало ему желанную отсрочку, поскольку решительно лучше ничего не говорить баронету и его жене до тех пор, пока он не вернётся в Англию, поправив своё здоровье и, как он надеялся, воспрянув духом. Мистер Одли поехал в Темпль. Его комнаты казались такими унылыми со времени исчезновения Джорджа Толбейса, а в этот вечер стали ещё мрачнее, поскольку то, что было тёмным подозрением, превратилось в ужасную уверенность. Больше не было места для самого бледного луча, самого мимолётного проблеска надежды. Его худшие опасения подтвердились. Джордж Толбейс был жестоко и коварно убит своей женой.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 Почему безжалостная богиня судьбы указала мне дорогу в этот мрачный дом в Дорсетшире? Он вскрыл первые два письма. Последнее послание он оставил на изысканную закуску, сказочный десерт после банального обеда. Письмо Алисии сообщало, что сэр Майкл переносил свои страдания с таким сдержанным спокойствием, что оно встревожило её больше, чем бурное выражение отчаяния. Анна Тайком навестила врача, лечившего всех домашних вот Ли Корти в, в серьёзных случаях, и попросила его нанести визит сэру Майклу, как бы случайный визит. Он пришёл и поговорив с баронетом в течение получаса, сказал Алисе, что никаких серьёзных последствий этого тихого горя в настоящее время не было, но необходимо, чтобы делались всевозможные усилия поднять его дух. Алисия сразу же последовала его совету.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 Оно освобождало его от обязанностей, слишком болезненной для него, и навсегда определяло его действия в отношении убитого. Джордж Столбис должен мирно покоиться в своей неизвестной могиле, и сэр Майкл Одли никогда не должен узнать, что женщина, которую он любил, была отмечена клеймом убийцы. Роберту осталось лишь вскрыть третье послание, послание, положенное им на грудь. Осторожно и нежно он открыл конверт. Письмо было таким же коротким, как и послание сэра Майкла. Оно содержало лишь несколько строчек. Дорогой мистер Одли. Совещник дважды навещал Маркса, человека, спасённого вами при пожаре в гостинице Касл. Он лежит в тяжёлом состоянии в коттедже своей матери, недалеко от Одли-Корта, и вряд ли долго проживёт. Его жена ухаживает за ним.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 И выкурил её, задумчиво глядя на огонь в камине. Ленивый цвет, мерцавший в его красивых серых глазах, говорил о мечтательной задумчивости, ни в коем случае мрачной или неприятной. Его мысли поднялись за голубоватые клубы табачного дыма и унесли его в яркую страну Гриос, где не было места смерти и тревогам, горю и позору, только он и Клара Толбейсов в мире, сотворённом могуществом их любви. Только когда был выкурен последний лист турецкого табака и из трубки выбит серый пепел о каминную решётку, прочь улетела очаровательная грёза в ту великую сокровищницу, где видения, коих никогда не бывает в жизни, надёжно заперты и охраняются суровым чародеем, который лишь время от времени поворачивает ключ и приоткрывает дверцу в свою кладовую к недолгому восторгу человечества. Но мечта улетела, и суровое бремя мрачной реальности вновь легло на плечи Роберта. Что нужно от меня этому Марксу, подумал адвокат. Возможно, он боится умереть, пока не признается в чём-то. Он хочет сказать то, что я уже знаю. Историю преступления госпожи. Я уверен, что он знал о тайне. Я убедился в этом уже в тот вечер, когда впервые увидел его. Он знал о тайне и наживался на этом. Роберту очень не хотелось возвращаться в Эссекс. Как он встретится с Клару и Толбэис теперь, когда знает о тайне судьбы её брата? Сколько лжи он должен ей наговорить или как увелеивать, чтобы скрыть от неё правду? И всё же будет ли правильно рассказать ей ту ужасную историю, что должна бросить мрачную тень на её юность и убить всякую надежду, какую она ещё втайне лелеяла? Он знал по собственному опыту, Как можно надеяться, вопреки всему, надеяться бессознательно? И мысль о том, что её сердечко должно быть так же разбито знанием правды, как и её его собственное, была для него непереносима. Пусть лучше она понапрасну надеется до самого конца, думал он. Пусть лучше живёт в поисках какого-нибудь ключа к тайне её пропавшего брата, чем я сам дам ей в руки этот ключ и скажу. Наши худшие опасения подтвердились. Брат, которого ты так любила,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 После Ипсвичского почтового, отправлявшегося из Лондона в половине 9, поездов до Одли больше не было. Но и Шеридит был поезд отбывающий в 11 и делающий остановку в Брентвуде между 12 и часом ночи. Роберт решил ехать этим поездом и дойти пешком из Брентвуда до Одли около 6 миль. У него оставалось ещё много времени.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 Что, если его отныне будет преследовать призрак убитого Джорджа Толбейса? Он отбросил волосы с лба и нервно оглядел небольшую уютную комнату. Ему не очень понравились тёмные тени в углах. Дверь в гардеробную была открыта, он встал и закрыл её, резко повернув ключ в замке. Недаром я начитался Александра Дюма и Уилки Коллинза, прошептал он.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 Как бы он ни похвалялся своей силой и умом. Часы церкви Темпла и часы Святого Дунстона, Святого Климента и сотни других церквей, чьи колокольни возвышались над крышами домов у реки, пробили наконец 10 часов, и мистер Одли, надевший шляпу и пальто ещё полчаса назад, вышел в маленькую прихожую и запер за собой дверь.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 Нет ничего более тонкого и хрупкого, чем невидимая грань, на которой всегда балансирует разум, сумасшедший сегодня и в своём уме завтра. Кто может забыть о докторе Сэмуэле Джонсоне? Заядлый спорщик в клубе, серьёзный, представительный, суровый, безжалостный, строгий наставник мягкого Оливье, друг Гарика и Рейнольдса, сегодня вечером и уже завтра перед закатом солнца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 Едва ли удивился бы увидев компанию Джонсона, бесчинствующего в свете фонарей, или слепого Джона Мильтона, спускающегося со ступенек церкви Святого Брайда. Мистер Одли сел в кэп на углу Фарингтон-стрит, и экипаж быстро помчался громыхая через открытый Смитфилдовский рынок, через лабиринт закоптёлых улиц, выходивших на широкий бульвар в Финсбери. Никто и никогда не видел привидений в кэбе, подумал Роберт Даже Дюма ещё до этого не додумался. Он бы сумел его изобразить, если бы такая мысль пришла ему в голову. Возвращающийся в фиакре. Честное слово, неплохое название. Рассказ о каком-нибудь мрачном джентльмене в чёрном, который нанял экипаж и не сошёлся в цене с возницей, обманом заманил его в пустынное место и вдруг обернулся каким-нибудь чудищем. Кеп прогрохотал по крутому подъёму к станции Шередит, и Роберт вышел у дверей этого непривлекательного строения. На полуночный поезд было мало пассажиров. Роберт прошёлся по длинной пустойной деревянной платформе, читая огромное объявление, длинные буквы которых казались серыми призраками в тусклом свете ламп. В купе он оказался совсем один. Совсем один. Но разве за последнее время не созвал он то призрачное сборище, самое живучее изо всех компаний? Тень Джорджа Толбейса преследовала его даже в мягком купе первого класса, выглядывала она из-за его спины, когда он смотрел в окошко, неслась впереди быстрого поезда в ту чащу, в неосвещенный тайник, где покоились бренные останки мертвеца, позабытые и позаброшенные. «Я должен достойно похоронить своего друга».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 Какая грустная прогулка, промолвил мистер Одли, глядя на пустынную дорогу, лежащую перед ним, словно одинокую тропу в пустыне. Грустная прогулка для несчастного бедняги, между 12 и часом ночи, в холодную мартовскую ночь, без лунного сияния в чёрном небе, так что можно и досумниваться в существовании этого светила. Но я доволен, что приехал, думал адвокат.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 Швыряя в Роберта кучи пепла и золы и обуглевшиеся щепки. В половине второго ночной странник вошёл в деревню Одли, и только там он вспомнил, что Клара Толбис не написала ему в какой стороне искать коттедж, где находился Люк Маркс. Доусон рекомендовал забрать несчастного в дом его матери. Мало помалу вспомнил Роберт, и наверняка Доусон лечит его. Он покажет мне дорогу. Следуя своему решению, мистер Одли остановился у дома, где жила Элен Толбейс до своего второго замужества. Дверь в небольшую приёмную врача была открыта, внутри горел свет. Роберт толкнул дверь и заглянул внутрь. Врач стоял у конторки из красного дерева, смешивая жидкое лекарство в мензурке, и его шляпа лежала рядом. Несмотря на поздний час, он очевидно только что пришёл.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 Но сегодня он немного спокойнее, и боюсь, что ещё до завтрашней ночи мы потеряем его. Мне сказали, он хотел видеть меня, заметил мистер Одли. "Да", равнодушно ответил врач. "Фантазия больного в бессоннии. Вы вытащили его из горящего дома и сделали всё, чтобы спасти его жизнь. Думаю, несмотря на свою грубость, он думает об этом". Они вышли, и мистер Доулсон запер дверь приёмной. Возможно, в кассе были деньги. так как едва ли сельский аптекарь мог опасаться, что даже самый дерзкий взломщик подвергнет опасности свою свободу в поисках голубых таблеток, нюхательных солей или Александрийского креста. Врач повёл его вдоль тихих улочек, и вскоре они свернули на узкую дорожку, в конце которой Роберт Одли увидел мерцающий свет, говоривший о том, что кто-то бодрствует у постели больного и умирающего. И казавшийся таким бледным и печальным в глухой час ночи, он сиял из-за кошка этого коттеджа, где лежал Люк Маркс, у постели которого дежурили его жена и мать. Мистер Доулсон, подняв щеколду и прошёл с Робертом Модли в гостиную этого небольшого жилища. Она была пуста, лишь на столе с шипением потрескивала сальная свеча. Больной лежал в верхней комнате. "Сказать ему, что вы здесь?" спросил мистер Доулсон.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 Что всегда было отличительной особенностью Фебы. Молодая женщина поднялась, когда Роберто Дли шагнул за порог комнаты и поспешила к нему. "Позвольте мне минуту поговорить с вами, сэр, прежде чем вы побеседуете с люком", нетерпеливо прошептала она. "Ради бога, дайте мне вначале поговорить с вами". "О чём этот девица толкует там?" спросил больной с приглушённым рычанием, хрипло замершим на его губах. Он был свиреп даже в своей слабости. Его тусклые глаза замутил взгляд смерти, но они всё ещё следили за Фебой острым недовольным взглядом. Чего она хочет, спросил он. Я не потерплю заговоров против меня и сам хочу поговорить с мистером Одле, что бы я ни сделал, я сам за всё отвечу. Если я совершил зло, то исправлю его. Что она говорит? Она ничего такого не говорит, сыночек.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 То бредовое состояние, в котором Лёку представлялось, как его тащат целые мили сквозь горящие кирпичи и звёзды, швыряют в колодцы, вытаскивают из глубоких ям за волосы и подвешивают в воздухе огромные руки, появившиеся из облаков, чтобы забрать его с твёрдой земли и швырнуть в хаос и другие дикие ужасы и галлюцинации, бушевавшие в его расстроенном воображении. Феба Маркс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 И я думаю, что Люк всё забыл о той ночи. Я думаю, он забыл обо всём, что было до пожара. Он был пьян, когда гос когда она пришла в Касл, и я уверена, так и желомлёна напуган огнём, что всё начисто стёрлось из его памяти. В любом случае, он и не догадывается о том, что я подозреваю, иначе он всем рассказал бы об этом. Но Люк так зол на госпожу И говорит, что если бы она купила ему таверну в Брентвуде или в Челмсфорде, этого бы не случилось. Поэтому я хотела попросить вас, сэр, чтобы вы ничего не говорили Люку. Да, да, я понимаю, я буду осторожен. Я слышал, госпожа уехала из Кортса, сэр? Да. Она никогда не вернётся, сэр. Никогда. Но там, куда она уехала, с ней будут хорошо обращаться? Не будут жестоки? Нет, к ней будут хорошо относиться.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 Я скажу всё, что захочу, с верепо ответил мистер Маркс. И не собираюсь выслушивать твои советы. Хозяева Касл не чуть не изменили его предсмертные страдания, как бы ни были они скоротечны и жестоки. Быть может, слабый мерцающий свет столь далёкий от его жизни пытался сейчас пробиться сквозь чёрную тьму его невежественной души.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 Они всегда дают мне то, что не нужно: суп, одежду, уголь. Но, господи Боже мой, они поднимают такой шум вокруг этого, что я готов швырнуть им всё это обратно. Но когда джентльмен идёт и рискует своей жизнью, чтобы спасти такого пьяного грубияна, как я, самого пьяного из всех, то этот грубиян чувствует благодарность к нему и хочет сказать, прежде чем умрёт.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 Задумчиво глядя на мистера Одли. Вы были так странно привязаны к этому джентльмену, что и сейчас в корте, сэр, не так ли? промолвил он наконец. Роберт встряпенался при упоминании своего убитого друга. Вы были странно привязаны к этому мистеру Толбойсу, как я слышал, сэр, повторил Люк. Да, да, ответил Роберт в нетерпении. Это мой лучший друг.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 Неужели вечно его будет преследовать призрак непохороненного друга? Он пришёл, чтобы утешить больного, но даже здесь за ним не отступно шла неумолимая тень. Даже здесь ему напоминали о тайном преступлении, омрачившем его жизнь. Послушайте меня, Маркс, серьёзно сказал он. Поверьте, я принимаю ваши слова благодарности, и я очень рад оказать вам услугу. Но прежде чем вы продолжите, разрешите обратиться к вам с просьбой.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 Предположим, если бы не это, я бы всё рассказал. Что тогда? Невозможно описать ту страдальческую победную ухмылку, осветившую его измождённое лицо. Он в бреду, подумал Роберт. Я должен быть терпеливым с ним. Было бы странно, если бы я не смог быть терпеливым к умирающему. Какое-то время Люк Маркс лежал, глядя на Роберта с этой победной ухмылкой. Старушка, уставшая от долгих часов без сна у постели умирающего сына, клевала носом у огня, на котором кипел никому не нужный бульон. Мистер Одли терпеливо ожидал, пока больной снова заговорит. Каждый звук был отчётливо до боли слышен в этот глухой час ночи. Осыпание залы в очаге, зловещее потрескивание горящих углей, медлительное и тяжёлое тиканье угрюмых часов в комнате внизу.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 Закончилось в бельгийском доме для умалишенных. Что станет с ним? Он не имел права претендовать на любовь Клары Толбис, поскольку решил сохранить ужасную тайну. Как мог он встретиться с ней, утаив от неё этот секрет? Разве мог он когда-нибудь заглянуть в эти серьёзные глаза, не выдавая правды? Он чувствовал что вся его сдержанность разобьётся в дребезги перед испытывающим взором этих спокойных карих глаз. Если он действительно решил хранить эту тайну, он не должен больше видеть её. Раскрыть тайну означает отравить жизнь Клары. Разве мог он, исходя из собственных эгоистичных мотивов, рассказать ей ту страшную историю? Или разве мог он подумать, что услышав её Она позволит своему убитому брату лежать неотмщённым и позабытым в своей неосвещённой могиле. Окружённый со всех сторон этими трудностями, казавшимися совершенно непреодолимыми, потеряв всю лёгкость своего характера из-за груза, который так долго был на его плечах, Роберт Одли беспомощно смотрел на жизнь, ожидавшую его, и думал, что намного лучше было бы для него погибнуть среди горящих руин таверны Касл.